Глава третья. Шок – это по-нашему. Кристина. Странности продолжаются. Шею снова опалила огнем и защипала, а эти двое малохольных так и стоят передо мной на коленях со слезами на глазах и сияют, как медные пятаки, словно суперприз в лотерее выиграли. И очень странно на меня смотрят, с таким обожанием, что мне даже не по себе. Что им теперь-то нужно? И вообще, что происходит с горлом? Вот бы сейчас зеркало найти. Как назло, я сегодня сумочку дома оставила, поскольку все необходимое – кошелек, ключи и мобильник – отлично влезло в карманы. Интересно, повредились ли эти вещи от кислоты? Налички там было немного, кредитки можно восстановить, старый мобильник не жалко, а вот утеря ключей – это реальная проблема. Когда эльф тряс моей несчастной курточкой, там ничего не звякало. «Куда же они дели мои вещи?» Но главное, как мне об этом спросить? Изобразить сейчас указательным пальцем ключ, который входит в замочную скважину, кулак и там проворачивается? Входит и выходит. Вспомнила я слова из знаменитого мультика, и меня едва не разобрал истерический смех. Даниэль. Какая прелесть! Наша милая, теперь уже родная Вейсанта-голубая. Так рада за мужество, что от счастья едва не рассмеялась, но из скромности спохватилась, прикусив губу. Застенчивый ты наш цветочек. Глядя на нее, я млел от восторга и благодарности. Поверить не могу, что моя безумная затея удалась. Я женат на Вий У меня будут дети. А Тай стал со супругом. Уже лучше он, чем какой-нибудь дебил. Ведь у Вий должно быть больше одного мужа. И с присутствием Тай в нашей спальне я готов мириться. Мы друг другу не раз жизни спасали, а теперь вот и породнились. Все логично и очень правильно. Император, сославший меня в эту глушь, явно не предполагал такого поворота. Надо будет ему при случае спасибо сказать. Пошел проверить селки, называется. Такую зайку поймал. С ума сойти. Тайлерис Когда первые, самые сильные эмоции схлынули, я с огромной признательностью поцеловал изящную бархатную ладошку нашей красавицы и вслед за Даном поднялся на ноги. Мы поздравили друг друга рукопожатием, и если бы я мог, то сказал бы ему спасибо. Но Дан так все понимал, и ободряющим не улыбнулся. «Я очень рад, что со супругом моей жены является именно этот эльф. Нормальный он мужик, сильный, смелый, порядочный, веселый». Рисковый, но везучий, его риск всегда оправдывается. Как сейчас, например. В нем нет ни капли его родовой надменности, спеси и занудства. Уверен, мы все трое будем отличной семьей. А сейчас надо решить вопрос, где разместить нашу Вейсанту. Видимо, расположимся в покоях Дана. У него просторнее, к тому же он первый муж. Нужно закупить для жены все необходимое, особенно одежду. Но для начала накормить мне Интересно, когда она ела в последний раз? И что предпочитает в еде? Вегетарианка, мясоедка или рыбку любит? Надо бы это выяснить. Выложу на стол всего и сразу и понаблюдаю, какие блюда она выберет. Надеюсь, за ужином Дан сможет её разговорить, и мы узнаем, кто она, откуда и как очутилась в наших краях. Я показал Даниэлю пальцем наверх, намекая на обеденный зал прямо над нами, а потом махнул рукой на голые ножки красавицы, облачённые лишь в тонюсенькие колготки. Никогда в жизни не видел такой ткани, но это ладно. Испорченные кислотой сапоги Ви Санты остались в лесу, а раздобыть туфли подходящего размера мне пока не удалось. Уж больно у неё ножка маленькая, но я обязательно решу эту проблему уже сегодня. А пока что надо отнести её на ужин на руках. К счастью, сообразительный эльф сразу понял ход моих мыслей и одобрительно мне кивнул. «Давай ты». Видимо, подумал, что за этот день я меньше нервировал нашу жену, чем он, и решил приручать ее постепенно. Но нашим планам не суждено было сбыться так быстро и просто. Воодушевленный нашим примером, Малец неожиданно захотел влиться в нашу дружную семью. Нам с Даниэлем пришлось стоять, стиснув зубы, когда этот мелкий ушастый нахоленок опустился перед девушкой на колени, протянул к нашему сокровищу свою загребущую ручонку и принялся произносить слова брачной клятвы. И мы ничего не могли с этим поделать. Последнее слово всегда остается за Вейсантой, и она вправе завести себе столько мужей, сколько пожелает. По мнению общества, чем больше, тем лучше. В целом, Алмарель был неплохим парнишкой добродушным, но он едва достиг совершеннолетия, а его наивности разве что анекдоты не слагали. И одна только мысль о том, что придется делить нашу жену с ним в постели, приводила меня в тихую ярость. Судя по выражению лица Дана, его тоже. Кристина. Оборотень с нежностью поцеловал мою ладонь, ошпарив ее сладкими мурашками. Потом эти двое загадочных типов соизволили встать и торжественно пожали друг другу руки, словно только что заключили сделку века. Затем оборотень показал пальцем на люстру и на мои ноги, а эльф что-то отрывисто ему ответил с коротким кивком – Я моментально напряглась, чего это они удумали. А баклажанчик, внезапно рухнувший передо мной на колени, добил меня окончательно. Протянув ко мне худую жилистую ручонку, ушастый паренек с фиолетовыми волосами запел что-то похожее на то, с чем только что выступал блондинистый эльф. Тут до меня начало доходить, что к извиняшкам этот странный ритуал не имеет никакого отношения. Ведь парень передо мной ни в чем не виноват. Кажется, тут что-то другое. Но что? Во что я вляпалась, мама дорогая? И если глаза блондины и оборотни излучали во время напивов вселенскую мольбу и обожание, то в сияющих очах паренька светился кураж, словно то, что он сейчас делал, было какой-то детской выходкой. Так что прикасаться к его ладони я была не намерена. Я бросила быстрый взгляд на эльфа-ангела и кошака. Они стояли с такими мрачными лицами, словно мечтали пустить паренька на фарш но не могли этого сделать. То, что он вытворял, им явно не нравилось, но по какой-то причине они не вмешивались, а лишь молча скрежетали зубами. А надменный брюнет со зрачками, как у рептилии, по-прежнему смотрел на все происходящее с ироничной усмешкой, склонив голову на бок. До юнца начало доходить, что я больше не намерена принимать участие в этих игрищах, но он вдруг настойчиво пододвинулся поближе, потянувшись к моему запястью, Я быстро спрятала ладони за спиной. Баклажанчик растерянно захлопал глазами и потрясенно выдохнул. «Висанта!» Подлетевший к нам блондин тут же отшвырнул юнца подальше от меня, отвесив ему громкую и крайне обидную затрещину. А у мужика рептилии отвисла челюсть. «Висанта!» – ошарашенно повторил рептилоид. Пожирая взглядом с яркими всполохами, этот тип направился ко мне. И я даже не удивилась, когда он опустился передо мной на колени и протянул руку.